Ему следовало помочь устроиться в Горийской городской управе песцом, а затем перейти на службу в казначейство. Выбрав удобный момент, этот молодой человек ночью должен был споить караульных солдат водкой с усыпляющим средством, а когда те уснут, разбить кладовую и взять оттуда деньги. Вскоре этот план стал известен Судейкину. Аверин... Получил от него шифротелеграмму, в которой подполковник дал указание обеспечить надежным наружным наблюдением Чернявскую и других, а также принять меры по недопущению ограбления горильского казначейства. Харьков, октябрь-ноябрь 1882 года. Поскольку ожидаемый молодой человек от Фигнер не прибыл в Тифлис, то во второй половине октября Чернявская решила поехать в Харьков с дочерью. Когда об этом решении стало известно Судейкину, он поручил Дегаеву через Овейна следовать вместе с ней. В Харькове на железнодорожном вокзале Чернявскую и Дегаева с женой встретила Фигнер. Она передала Сергею два письма своему мужу в Санкт-Петербург, куда он должен был ехать, предварительно оставив жену своей сестры Маклецовой в селе Троицком Белгородского уезда Курской губернии. Дегаевы выехали в село Троицкое, а Чернявская направилась к своей сестре, учительнице В губернию, где оставила дочку и оттуда поехала в Тефлис для руководства ограблением Горийского казначейства. Ее там уже ожидал породчик Аверин. Жена Дегаева осталась у Маклецовой, а Сергей Петрович выехал в Санкт-Петербург, где встретился с мужем Фигдер и передал ему письма. На состоявшейся встрече с Судейкиным Дигаев подробно рассказал о плане ограбления горейского казначейства, не добавив ничего нового к тому, что уже было известно. Георгий Парфирьевич поручил Сергею Петровичу ехать в Харьков выйти на связь к жандармскому ротнестру Федотову. В Харькове Дигаев встретился с Фигнер в обусловленном месте. От нее он получил задание ехать в село Троицкое, забрать жену и вместе с ней выехать в Одессу, где принять участие в открытии тайной типографии для местной организации народовольцев. В тот же день... Дегаев оповестил об этом Федотова, который связался с Судейкиным, и тот дал распоряжение Сергею в Одессе выйти на связь с одним из офицеров жандармского управления. Вскоре Дегаев прибыл в село Троицкое и оттуда вместе с женой выехал в Одессу. В это время в Кифлисе был арестован весь состав военного кружка, но Чернявской дали возможность скрыться. Одесса. Ноябрь-декабрь 1882 года. 26 ноября 1882 года Дегаевы прибыли в Одессу под фамилией Суворовых. По негласным данным Одесского городского жандармского управления, бывший административно поднадзорный в Киеве народоволец с Спандони Басманджи, по кличке Грек, по профессии народный учитель, приехал в Одессу, где активизировал деятельность по устройству нелегальной типографии. Скрытым наружным наблюдением были выявлены его связи находящиеся на легальном положении Сурокцев и Чернявская. Выполняя задание Фигнер, Дегаев установил контакт с Пандони, который рассказал, что тайная типография будет собрано в доме, куда он поселил супругов Дегаевых по адресу Успенский переулок 8, квартира 27, а пока там находилось несколько типографских касс. Сергей вышел на связь с офицером жандармского управления и сообщил эти сведения.